Глава шестая Планета Ариана, империя Ларгут, столица Парн. Черный рынок, барахолка. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Все-таки я был прав. Вот тот, кто мне нужен. И сидит неизвестный относительно недалеко. Это я понял буквально через несколько секунд после того, как мои люди врубили артефакты, и те скрыли как их, так и тот эфирный след, что они оставляли в пространстве. А ведь как раз в этот момент я уловил хоть и кратковременное, но четко регистрируемое создание канала подключения к астралу. Кто это, мне до сих пор не ясно, но, по крайней мере, и у меня теперь был тот след, который выведет меня на преследователя. Ведь я не только засек место, где неизвестный находился сейчас, но смог считать его метрические параметры, благодаря которым у меня всегда будет возможность разыскать его через астрал. План минимум на сегодня я выполнил уже тем, что сбросил с себя этот эфирный хвост, причем получилось у меня сделать это достаточно чисто. По крайней мере, даже если где-то и осталась какая-то зацепка, Воспользоваться ей я не дам. Встречи с моим преследователем не избежать в любом случае, а потому я постараюсь организовать ее уже самостоятельно и на своих условиях. Да и по времени постараюсь с нею не затягивать. Мой противник никак не должен успеть подготовиться к ней. Хорошо, решил я. С учетом его предрасположенности к предвидению и управлению различными случайностями, Оставим пока этого неизвестного в покое, дабы не спугнуть, и займемся другими делами. Остановившись на этой мысли, я, поднявшись со стула, направился к выходу. Сейчас мне важен был не этот преследователь. Следовало разобраться с проблемой вампира и решить именно ее, и только потом заняться менее срочными делами. Как это ни странно звучит, но моя жизнь в данный конкретный момент времени, была менее приоритетной задачей, чем некоторые другие мои планы. А значит, пора действовать», – дал я себе мысленную команду и выскользнул на улицу. «Что у нас есть?» – подумал я и сам же себе ответил. «Да тут все относительно просто. Для решения проблемы вампира необходимо разобраться с убийцами, которые сидели у него на хвосте». И первым в моем списке был как раз тот, что и перекрыл улицу, которая проходила между магазинчиками. На данный момент он представлял наибольшую опасность. Удивительно, но оценив место, откуда он контролировал свой участок, мне стало понятно, что именно с ним разобраться не составит никакого труда. А потому, за дворками, приблизившись к нему и остановившись метрах в пяти от той палатки, где он расположился, Я даже не засветился нигде, ударив по противнику издалека. Прикрыло мою атаку магическое излучение какого-то мощного артефакта, который продавался в одном из соседних магазинчиков. «Так это и есть тот самый генератор магической энергии, что мне был нужен», сообразил я, когда нейросеть подготовила мне необходимый отчет. Хоть выработка энергии и не так сильна, как хотелось бы, но тем не менее это постоянный ее источник которым смогут воспользоваться все, особенно если начнут работать сплетениями по новой схеме через преобразующий модуль. Но для работы пентаграммы этого генератора уж точно будет с избытком. А если еще к ней и небольшой накопитель приспособить, который и будет аккумулировать выработанную артефактом энергию, то это вообще решит большинство наших потребностей. Быстро проанализировав полученную информацию, я отметил этот магазинчик на карте, чтобы послать сюда кого-то из людей Дирея или Клума, потом, когда мы разберемся с более насущными проблемами. Сейчас же я сосредоточился на вампире, что засел в засаде и пристально следил за улицей, готовясь к повторной атаке. Почему они не отменили операцию, я не понимаю. Обычно профессионалы, если и идут на второй заход после сорвавшейся первой попытки, то лишь проведя очень тщательную повторную подготовку и, главное, анализ и проработку ошибок. А сейчас ничего этого уж точно не было сделано. А Между тем, связка плетений, подавление воли и удержания, которые я уже давно сплел в одну конструкцию по рекомендации нейросети. На все процентов. Выполнила свою работу. И уже через мгновение в палатке лежало бесчувственное тело одного из убийц. Там же находился еще кто-то, предполагаю, что это владелец магазинчика. Только вот он был в отключке, судя по тем же показаниям ведунья, еще задолго до того, как мы обратили на них внимание. Ладно, что дальше? В палатку я входить не стал, за нею могли следить. А потому я лишь усилил действие удержания, добавив более простой пролич и еще одно плетение, называемое затухание сознания. Данное плетение гарантировало полную восприимчивость объекта воздействия ко всем внешним внушениям и, что наиболее важно, не позволяло ему ни на чем сосредоточиться и, как следствие, воспользоваться магией. А в отношении вампиров, как магов разума и прирожденных рунологов, Это было еще более важно. Они оперировали рунами, насколько я понял, из тех пакетов информации, что закачал, напрямую. Поэтому и рисковать я не стал. Этот нападающий гарантированно не должен был очнуться и предупредить других своих напарников. Но еще это было немаловажно. При проверке этого вампира обычным сканирующим плетением, никто бы не понял, что он сейчас находится, По чьим-контролем или валяется без сознания. После него я переключился на другие цели. Но тут нужно было сработать относительно синхронно, не дав противникам сбежать или подать сигнал еще кому-то. Два оставшихся вампира постоянно контролировали друг друга и все время находились в зоне видимости. К тому же разом и обоих накрыть уже опробованным плетением я не мог, но внушение на этих господ не действовала все вампиры были защищены на природном уровне от любого пси воздействия и потому тут придется действовать несколько иными методами что у меня есть и я прикинул свои возможности первое одного из противников я уж точно смогу снять без проблем но второй сразу же заметит как минимум то что его напарник отрубился и потому отсюда выплывает второе Мне необходимо как-то отвлечь второго вампира, плюс в дополнение я должен оказаться возле него в кратчайшие сроки». И только я четко сформулировал поставленную задачу, как на нее среагировала нейросеть, передав мне «Адаптация интегрированной способности локального перемещения завершена на сто процентов». протянул я, – «а вот это уже интересно». Необходимо проверить, как она работает. Задание принято. Провожу активацию способности. Выполняется ее перевод на уровень управляемых умений. Производится подключение интерфейса управления. Способность активирована. И что дальше? Но практически мгновенно в моем сознании моргнул какой-то значок, похожий на вращающийся маленький смерч. Почему, интересно? и загорелись указания, также продублированные словесно. Выберите точку переноса. Я мысленно представил, что хочу оказаться в небольшом закутке между двух площадок. Мне казалось, что потребуется какое-то подтверждение на переход, но нет. Меня будто вывернули наизнанку. Не скажу, что это было приятно, но жить можно. И уже в следующее мгновение я нахожусь в том самом закутке, Причем и расположился в пространстве я так, как хотел бы там оказаться. То есть я сейчас наблюдал за одним из вампиров из этого закутка, оказавшись у него за спиной. «Интересно», — быстро прикинул я, — «похоже, перенос работает в режиме прямой видимости или нет?» «Как бы это проверить?» «Но тут все просто». «Как активировать процесс переноса мне известно». «Сосредотачиваюсь на иконке миниатюрного смерча». «Тоже указание. Выберите точку переноса». «Но теперь я вместо прямого указания того места, где хочу оказаться, раскрываю карту». «Проверим, если так будет работать», — мысленно пробормотал я. «То это решит все мои проблемы». И выбрал уже на ней один из глухих закутков, образованный четырьмя лавками куда со стороны улиц и попасть-то было невозможно. И только я пометил указанную точку, как получил следующее сообщение, и его точно передавала не нейросеть, а как я понимаю, тот самый интерфейс по управлению моей способностью к локальным перемещениям. Вроде среди той информации, что мне попадалось, эта способность называлась прыжок. Произвожу интеграцию с внешним метрическим модулем, Интеграция завершена. Задайте повторную точку переноса. Я снова выбрал тот самый закуток, но не тут-то было. Интерфейс мне выдал следующее сообщение: возможность переноса в выбранную точку невозможна. Вероятность угрозы жизни оператора при перемещении превышает 70%. Выберите точку в обозначенной области для безопасного локального перемещения. И рядом с той моей первоначальной точкой появилась небольшая неравномерная площадка, помеченная зеленым цветом. Причем она была смещена чуть вправо. Я выбрал точку прямо в ее центре, и теперь никаких предупреждений не последовало. Мгновение опять меня выворачивает наружу. Черт, быстро к этому не привыкнуть. Только успел подумать я и уже потом догадался оглядеться. Это хорошо, что девайс оказался настолько сообразительным, глядя на валяющиеся вокруг какие-то арматурины, непонятные ящики, железные клетки, которыми и был завален этот небольшой закуток, констатировал я. А если бы меня перенесло в ту точку, что я выбрал первоначально, то появился бы я строго нанизанным на прутье одной из клеток, что валялось тут. И я более чем уверен, В этом случае травмы были бы вряд ли совместимы с жизнью. Хорошо, что еще можно? Коль получилось использовать карту для точек переноса, то необходимо научиться делать это незаметно. Первое, меня не должны видеть в момент, когда я исчезаю, и второе, я должен оставаться незаметным, когда появлюсь где-то. Это необходимо принять за алгоритм действий по умолчанию. Во всех остальных случаях, если это потребуется, я уже самостоятельно внесу необходимые поправки по игнорированию тех или иных ограничений. Для использования дополнительных настроек необходимо провести интеграцию шестью сторонними метрическими модулями, вновь сообщил мне интерфейс по работе с прыжком. Меня несколько удивило их такое большое количество, но тем не менее я согласился. «Выполняй». И уже через пару секунд я понял, почему модулей оказалось так много. К тому же почему-то появилось у меня некоторое подозрение, что тот интерфейс, через который работает прыжок, это не просто какая-то сугубо индивидуальная настройка для нейросети, а нечто гораздо большее. Это тот самый интерфейс управления, что тогда создала Пандора, Когда проводила интеграцию ведунии в мою метрическую схему, почему я так решил? Ну, как минимум, по той простой причине, что как только мне пришло сообщение о завершении процесса интеграции, рядом с пиктограммой миниатюрного смерча появилась еще одна небольшая иконка Крадущийся полупрозрачный человечек, помеченный как режим незаметности. А в дополнение. Теперь постоянно у меня в сознании отсвечивалось еще два новых параметра. Кроме тех, что там были раньше и указывали мое общее состояние, прямой и неявный векторы внимания и уровень угрозы, появился маркер для выполнения безопасного переноса в выбранную точку, а также вероятность моего обнаружения в точке выхода людьми или другими средствами наблюдения. Смешно, но в сноске, которое теперь, кстати, возникало при обращении к любому параметру, так и было указано – средство наблюдения. Там же появлялась рекомендация по активации способности незаметности при возникновении такой необходимости. Начинал моргать полупрозрачный человечек. Сделав несколько тестовых прыжков и проверив, как это работает, я предложил нейросети и интерфейсу, который проводил все подобные настройки, перевести использование незаметности при локальном перемещении в автоматический режим для любого случая, вне зависимости от необходимости ее использования. Ну а на месте я уже сам разберусь, как действовать дальше, и пойму, нужна мне незаметность или нет. Выполнено практически мгновенно отрапортовала ведунья. Теперь это точно была она, я почему-то в этом был полностью уверен. Использование прыжка для осуществления атаки на вампиров дало мне возможность быть практически одномоментно в двух разных местах, а значит и необходимость во второй части плана практически отпала. Следовало лишь слегка отвлечь одного из нападающих от его второго напарника. И такая возможность у меня была. Это на вампиров пси-воздействие не срабатывает, а вот про других людей я этого сказать не могу. И тут особо напрягаться не следует. Мне и нужно-то использовать кого-нибудь со стороны для отвлечения внимания, чтобы разобраться с одним из убийц и быстро приблизиться ко второй цели. А значит, и я огляделся вокруг, после чего усмехнулся. «Вы-то мне и подойдете идеально», — решил я, глядя на четырех орков, вышедших из какой-то забегаловки, которых местные старались обходить стороной и не попадаться им на пути. Ну а после того, как я увидел уровень внушаемости этих субъектов, у меня появилась кое-какая идея, даже чуть лучшая, чем прямое нападение на второго вампира, которое так или иначе будет указывать на нас. А почему нет? Я давно хотел проверить кое-какие свои способности, совмещенные с определенными умениями. И вот сейчас мне представляется такой случай. Так что пора действовать. Но предварительно. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, барахолка. По времени черного рынка вторая половина дня некоторое время спустя. «Вы меня задерживаете», — проворчал сухощавый вампир, обращаясь к шлонку, — «и не даете заняться своими делами. Тем более вы так до сих пор и не ответили ни на один мой вопрос, кроме пространной фразы о том, что снаружи мне угрожает опасность, и что вы якобы получили приказ обеспечить мою безопасность». Было видно, что маг-вампир не очень-то опасается их, но у него вызывает неудовольствие та неизвестность, в которой они сейчас находились. Но и большего рассказать ему бывший убийца не то, что не хотел, а не мог, так как и сам ничего другого, кроме уже сказанного, не знал. Он также, как и раньше, собрался проигнорировать слова вампира, когда к нему обратилась одна из девушек, та, которую звали Шада, и чью защиту они должны были обеспечить особо. «Прости», — произнесла она, потрогав шлонка за руку. Со мной связался он, и девушка неопределенно указала головой в направлении двери и попросил через пару минут выйти на улицу. «Стрелок, что скрывался в палатке и контролировал переулок, для нас теперь не опасен. А дальше у господина мага, теперь она показала рукой в сторону вампира, который и сам с интересом слушал ее». «Уже не будет никаких вопросов к нам, и он сам все поймет». «Уверена», — только и уточнил у девушки шлонг. Она в ответ лишь пожала плечами и произнесла, «Это его слова, не мои». И она вновь пожала плечами. Убийца кивнул в ответ, а потом обратился к своим спутникам и вампиру. «Вы все слышали? Шада?» Он перевел свой взгляд на девушку. «Держись возле скалы и старайся не лезть вперед!» Человек показал ей на тролля. «Он будет тебя прикрывать! Не отходи от него!» Шлонг не стал поручать заботу о девушке другим. Бывший убийца не знал их возможностей, а в своем друге он был полностью уверен. Тролль точно справится со своей ролью. Шада, выслушав его, кивнула в ответ. «Хорошо», — подтвердила она что услышала его слова. Между тем Шлонг поглядел на остальных людей своей временной боевой группы. «Пока мы не получили другого приказа, забота о господине магии шаде на нас», приступил к инструктажу он. Никто ему возражать не стал, а потому он стал отдавать распоряжение. «А на тебе разведка местности», указал он на демона-охранника, после чего перевел взгляд на вторую девушку. «Ты варьер-гарде и прикрываешь наш тыл!» Следующим на очереди был крепкий серьезный мужчина, их отрядный маг. «Ты сразу за мной! На тебе магическая поддержка и защита!» Тот кивнул ему в ответ. Шлонг поглядел на спокойно стоящего напротив него вампира. «Вы, пожалуйста, держитесь рядом со скалой!» Он показал на тролля. «А также, по возможности, будьте готовы помочь ей!» И бывший убийца указал головой в сторону наемницы, а темноволосую красавицу он сразу отнес к этой категории людей. Было в ней что-то хищное и опасное. Но в прямое бое не вступайте, продолжил он, если потребуется, мы рассчитываем на вас, как на еще одного мага. Как ни странно, маг возражать ему не стал, выслушал его и молча кивнул головой. Шлонг оглядел всех еще раз после чего прикинул время. «Выдвигаемся!» и указал в направлении выхода из магазинчика охраннику девушек. Тот кивнул ему в ответ и, плавно открыв двери, совершенно обычной походкой демона, которому не о чем беспокоиться и от кого-то скрываться, походкой, которая бы не вызвала ни у кого интереса, вышел на улицу. Чисто через пару секунд они услышали его голос, «Идем!» — махнул шелонг рукой остальным и первым направился к двери. «Все правильно!» — распределил. Быстро прикинул он, оценив их группу уже в деле. Скала прикрывает тыл, шаду, их подопечного и отрядного мага. Вторая девушка не такой хороший боец, так что она лишь на подхвате идет следом за ним. Через несколько секунд они все были уже в переулке, и бывший убийца хотел дать приказ двигаться дальше. Но как раз в это мгновение встрепенулась темноволосая девушка. «Что там?» Быстро развернулась наемница, имени которой он так и не узнал, и показала рукой в сторону одной из палаток. Слух у нее оказался отменным. «А что?» Посмотрел на нее шлонг. Сам он ничего не услышал, как и остальные из тех, чему опыту и знаниям он мог доверять. По крайней мере, ни охранник-демон, ни тролль ничего не подтвердили. А вот вампир сказал, «Я тоже слышал какой-то легкий шорох, будто что-то тяжелое аккуратно положили на землю». «Проверь», — приказал шлонг демону, но не успел тот сделать и одного шага, как с другой стороны улицы раздался уже вполне слышимый шум, и слишком он походил на очень знакомые звуки обычной уличной драки, что происходило там. Как минимум топот и какие-то рывки, выкрики и достаточно громкие звуки падения тел не узнать было очень сложно. Шелонг посмотрел в сторону мага. «Уходим!» Наконец решил он и показал рукой в противоположном направлении. «Слишком странная ситуация!» А если действовать по правилам телохранителей, в роли которых их группа сейчас и выступала, в случае любой попытки нападения даже гипотетической им требовалось вывести цель из под удара а сейчас где то буквально в нескольких метрах от них явно шел какой то непонятный бой именно поэтому их отряд и должен был покинуть это место только вот и в этот раз они никуда не ушли планета ариана империя ларгот столица парн Черный рынок – барахолка. По времени черного рынка – вторая половина дня. Некоторое время спустя. Так начинаю работать, но план немного поменялся. Из-за того, что противник сменил свое местоположение, а в его зону контроля попало гораздо больший участок улицы перед ним. И если я вырублю ближнего убийцу сейчас, то его напарник мгновенно среагирует Поэтому сначала нужно отвлечь того, что находится вне зоны моего влияния, значит... Ведунья, кто из этих четырех орков наиболее внушаем? Мне необходим практически полный контроль над выбранным объектом. Задал я вопрос нейросети. Она достаточно быстро вычислила необходимого мне орка. Как оказалось, у всех представителей этой расы был очень низкий порог внушаемости и воздействия пробить который не составит большого труда. «Не могло же мне повезти четыре раза подряд», мысленно усмехнулся я, когда получил результаты, предоставленные ведуней. «На будущее нужно запомнить», — взял я себе на заметку, «если мне потребуются надежные исполнители, то проще выбирать именно орков». Тем не менее, хоть можно было работать со всеми выбранными орками, но все эти ребята мне были не нужны хотя и их можно использовать. Только вот основную роль сыграет лишь один из них. Большего мне не надо. И такого нейросеть для меня выбрала. Вот теперь за работу. Гарп, ты куда? Постарался притормозить один из орков рульк своего приятеля. Они только что неплохо отметили последнее дело и были навеселе. Знакомый сержант из гильдии подрядил их получить мзду с одного несговорчивого торговца, который задолжал стражникам, и потому на него натравили банду крысятников, чтобы они закончили начатое стражей дело, ну и показательно проучили слишком упертого оружейника. Этот несговорчивый гном, да и остальные местные торговцы, должен был понять, что платить им придется в любом случае, И лучше, если это будут милые, добрые и пушистые стражники из гильдии, чем крысятники, которые будут и брать с них в два раза больше. И со своей работой Рульк с парнями прекрасно справились. Теперь у этого гнома не было никаких вопросов. И он готов был сотрудничать со всеми. Рульку вообще-то не хотелось отдавать эту прибыльную точку стражи, ведь по факту гном после их приватного разговора Был согласен платить и им, но теперь все золотые уйдут стражникам. Только крысятник не стал бы спорить по этому поводу со стражей. Он прекрасно понимал, кто реально контролирует весь рынок. И если гильдии потребуется избавиться от них, то она действительно сможет это сделать очень, очень быстро. Сам он этого не застал, но говорят, что несколько сотен лет назад на рынке была глобальная чистка когда стража совместно с магами буквально за день вырезала все банды крысятников которые слишком уж зарвались и забыли на кого они на самом деле работают только вот в данном конкретном случае он точно знал что стражники работают не на гильдию а себе на карман гильдии нужны торговцы и если их выдавить с рынка так как это делали рульк и стражники то и доход ей будет получать неского. Но стражники, сидя на этой дойной корове, не могли не приложиться к ней. Хоть это и шло вразрез с прямыми интересами гильдии. Но таким гнилым стражникам, как сержант и его люди, было давно глубоко плевать на это. А потому очень часто в последнее время Рулька и его ребят привлекали несколько подобных отрядов стражи для таких вот акций устрашения и показательных порок. И благодаря этому, хоть сама гильдия стала реже обращаться к ним, но работа у банды Рулька была всегда. И как раз сейчас они отметили это свое последнее удачное дело, выпив в баре, который уже несколько лет контролировала их банда, и который был одной из тех точек, что платили им дань. «Гарп!» — повторно окликнул он своего орка. Выпили они неплохо, и потому у их дружка опять сорвала крышу, и он готов был влезть в очередные неприятности. Местные-то предпочитали с ним не связываться, зная, что они всегда действуют вместе, но вот пришлые этого не знали. А судя по тому, куда двигался Гарб, то сегодня он собрался поглумиться над кем-то не из местных. Что происходило в голове у их безбашенного дружка в такие моменты, никто сказать не мог. Но разум Гарпа на время отключался, и тот никого не слышал и не слушал. Вот и сейчас их подельник, проигнорировав крики своего главаря, все так же упорно шел вперед, и направлялся он, похоже, к одиноко стоящему мужику, который задумался над чем-то и замер, глядя куда-то в сторону. «Чего ему от этого шипзика надо?» — только и спросил у Рулька еще один из его парней, когда к тому мужику, на которого они обратили внимание, подошел Гарп. «Будто ты не знаешь», — усмехнулся Рульк. «Пошли поржем, да и, если что, подстрахуем нашего безголового». «Угу», — буркнул его подельник, и они выдвинулись вслед за ушедшим вперед орком. Но не прошли они и нескольких шагов, как гарп внезапно ускорился и чуть ли не побежал вперед. И что он собирается делать, не успел удивиться Рульк, когда его закадычный друг со всего размаха налетел на настоящего там мужчину. Ну как налетел? Он постарался это сделать, но мужик как-то неуловимо сместился в сторону, явно услышав приближение грузного орка и сделал небольшой шаг назад, пропуская мимо себя разогнавшегося гарпа. «Тарк!» — только и успел сообразить главарь банды, когда смог разглядеть лицо того, против кого попер его подопечный, но тот уже вскочил с пола и с раскрасневшимся лицом и глазами бешеного быка вновь попер на мужика. «Ты что тут торчишь? Не видишь? Я иду!» Зарычал он прямо в лицо спокойно, посмотревшему на него вампиру, а именно на вампира и собирался наехать дружок. «Свали с дороги, заморишь! И он вновь постарался отпихнуть прохожего назад, толкнув его руками в грудь. При этом сам так сильно размахнулся, что когда его широкие ладони, промахнувшись, пролетели мимо груди противника, гарпа повело вперед, и он вновь завалился на землю. — Это вампир! — сквозь зубы проворчал Рульк. — И чего этот придурок на него полез? Сейчас главарь не думал о том, что и сам мгновение назад собирался позабавиться, издеваясь над каким-то чужаком-одиночкой, хотя и местным от них доставалось. Но Рульк об этом никогда не переживал. Для него что местное, что пришлое, не имело значения. Сейчас же он во всем винил своего дружка, который в этот раз выбрал совсем не ту жертву. Вытаскиваем Гарпа, уже настороженно и серьезно проговорил главарь, отдавая приказ двум другим оркам, иначе вампир нашинкует его в мелкий фарш. Обходить его со спины. Нападем все разом. Против четверых противник не выдержит. А главное все сделать быстро и вместе. «По одному он нас точно разберет на запчасти». «Сделаем», только ответили ему подельники и разошлись в стороны, беря вампиров клещи. Против такого противника они сразу решили работать боевым оружием, а не теми дубинками, что болтались у них на поясах, а потому аккуратно вытащили мечи и приготовились к бою. Им повезло, что вампир отвернулся, и следил за поднимающимся с пола гарпом. «Вперед!» — подал знак рукой Рульк, когда его парни были готовы к нападению и оказались каждый на своем месте. И они разом рванули в сторону замерзшего вампира. Тот сразу среагировал на звук приближающихся к нему шагов и практически мгновенно развернулся в сторону нападавших. В руках у вампира также уже были обнаженные меч и кинжал. Он собрался отбить первый удар, но как раз в это самое мгновение на него со спины напал уже давно не слишком хорошо соображающий гарб, о котором все в эту секунду забыли. Только вот он не забыл о своей цели. Правда, вместо того, чтобы завалить вампира ударом из-под или связать его дракой, на крайний случай отвлечь того на пару мгновений, чтобы рульки парни уже сами смогли напасть на жертву, этот болван толкнул его в спину врезавшись в него плечом как их дружок умудрился подобраться к противнику да еще так мощно толкнуть того рульк не понял только вот этот идиот одним своим вмешательством очень сильно спутал все их планы противник в мгновение ока получив ускорение приданное ему гарпом оказался прямо перед рульком тот не успев затормозить сам врезался в вампира но у того оказалась более хорошей реакцией, чем у орка, и он сумел выставить эфес своего клинка прямо перед собой, защищая лицо. Набалдашник меча вылетел вперед и ударил рулька точно в лоб. Это и решило его судьбу. Головарь крысятников мгновенно завалился вниз. Два его подельника, еще не осознав, что же произошло, скорректировали направление своего движения и разом понеслись, максимально ускорившись к отступившему на пару шагов вампиру. Однако опять свою лепту внес их неугомонный дружок. Он повторно рванул вперед и постарался пихнуть их противника в спину. Правда, при этом запутался в своих ногах и рухнул вперед, плечом подбивая колени вампира и заваливая его вниз. Только вот разогнавшиеся орки, чья цель внезапно исчезла, не успели затормозить. К тому же никто из них не учел лежащее на земле тело рулька. Один из его подельников налетел на голову своего главаря, второй запнулся за его ноги, и они разом полетели вперед. И что неудивительно, где-то прямо посередине эти два господина сильнейшим гулом, который издают пустые дубовые бочки, встретились головами. Вампиру повезло не меньше. Его падение закончилось еще более удачно. Он налетел на задравшиеся ножны лежащего на земле головаря орков, которые угодили ему куда-то в район головы, попав чуть выше виска, на несколько минут отключив его. Сам же Гарф, который и послужил причиной завязавшейся потасовки, свалился в последний раз, так и держа ноги вампира в своих объятиях, и заснул сном счастливого младенца. Как так получилось, никто сказать не мог. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, Барахолка. По времени Черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Там уже все завершилось, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине, сказала наемница, обладающая поистине идеальным слухом. Ничего не слышно. Даже мак вампир не успел так быстро среагировать, на изменение обстановки. После своих слов наемница перевела взгляд в сторону девушки, что шла с ними. Можешь что-то сказать? Почему-то она обратилась именно к ней. Но, скорее всего, знала она об этой девушке чуть больше, чем все остальные. По крайней мере, так подумал Шлонг. Шада на несколько мгновений задумалась, прикрыв глаза и постояв пару секунд на месте после чего она слегка встряхнулась и быстро ответила. Там и девушка указала рукой в сторону палатки, из-за стенки которой они слышали первый шорох. Лежит кто-то один, жив, но без сознания. После чего она перевела руку в сторону переулка, где произошла какая-то драка или потасовка. Там пятеро, все живы, но также находятся без сознания и уже произнеся свои слова, она задумчиво огляделась вокруг. «Странно», — только и прошептала девушка. «Что?» — поглядел в сторону шады бывший убийца. «А вы обратили внимание на то, что никого произошедшее не заинтересовало?» «Да и вообще», — она обвела рукой вокруг, — «оглянитесь, где все люди?» Создается такое ощущение, что все они в одну секунду скрылись с улицы, покинув или освободив ее. И разошлись они по различным магазинчикам и торговым лавкам. Вот ведь странно. И девушка еще раз осмотрелась вокруг. До сих пор никто так и не выглянул наружу. Эти последние слова девушки заставили настороженно оглядеться и всех остальных. «И чтобы все это значило...» только и протянул шлонг, никому конкретно не обращаясь. Но, как оказалось, у Шады, этой странной и немного непонятной девушки, на которую их не менее странный знакомый просил обратить особое внимание, был свой ответ на этот вопрос. «Нам дают время разобраться в происходящем без лишних свидетелей», только и сказала она. «И сейчас, стоит тут, мы явно теряем время, что нам выделили для этого». Убийца всмотрелся в ее лицо, после чего, кивнув своим мыслям, огляделся и, найдя взглядом тролля, приказал, показывая в сторону палатки. «Скала! Проверь, кто там!» Тролль кивнул и быстро скользнул за стену. «Мужчина без сознания жив. Все, как и сказал девушка. И еще». Он выглянул из-за палатки, вытаскивая за собой найденное тело, Это вампир. Шлонг поглядел в сторону мага. Что ты можете сказать? Тот подошел ближе, после чего нахмурился и перевел свой взгляд на человека. Нужно проверить остальных, и уже сам, не особо дожидаясь шлонка и остальных людей из его группы, выдвинулся в сторону второго проулка туда, где они и слышали звуки недолгого сражения. «Быстро упакуй его!» — приказал бывший убийца троллю, а сам последовал за вампиром. За ним же выдвинулись и остальные. Тролль нагнал отряд буквально через полминуты. «Тебе не показалось?» — подойдя ближе, пробасил скала. Идя с перекинутым через плечо телом вампира. «Что этот?» — и он мотнул головой в сторону мага. «Узнал нашего неизвестного». И тролль слегка потряс свёртком, в которое превратилось тело после того, как он его капитально так упаковал. Шелонг усмехнулся. «Я более чем уверен в этом!» Вот они выходят в параллельный переулок, откуда слышали звуки какой-то потасовки. мда -а -а -а -а! Протянул скала, оглядывая тела, сваленные в странную кучу, после чего показал в сторону одного из них. Как нам и передал Лекс, сказал он, и еще один вампир. И последний, я так полагаю, должен быть в той палатке. Тут он указал рукой в направлении зеленой лавки, которую упоминал парень в своем послании. Есть еще один? Оказывается, их негромкий разговор услышал и маг. Где? Там, показал ему на нужную палатку Шлонг. Мак кивнул, после чего оглядел стоящих возле него людей. «Нужно взять еще и этого», — только и попросил он, указывая на тело вампира. «Остальные я», — уточнил у него убийца. «Мне неизвестно, кто это», — только ответил он, «я думал, это ваши люди». Шлонг прислушался к себе, после чего оглядел и всех остальных. «Нет», — помотал головой в ответ Мак из их отряда. Другие также не смогли подтвердить принадлежность лежащих орков к их клану. Вот мужчина остановил свой вопросительный взгляд на шаде. «Тебе что-то известно о них?» Девушка так же, как и все остальные, отрицательно покачала головой, но, немного подумав, еще и добавила. «Они точно не из наших, нет метки». «Понял», — быстро кивнул головой бывший убийца. Тогда это или сторонние люди, которых привлекли для разовой акции, или случайные жертвы. В любом случае, они нам неинтересны». И, показав уже демону в сторону лежащего вампира, произнес. «Потянешь?» Тот лишь спокойно наклонил голову, отвечая на вопрос шелонка, после чего подошел к своей будущей ноше. «Еще веревка есть?» – спросил он у тролля. Тот быстро вытянул ее из своей сумки. Скала вообще был очень запасливым троллем, который многое таскал в своей вроде бы обычной небольшой котомке. Связав вампира, демон поглядел на убийцу. «Я готов. Можно выдвигаться?» Тогда вперед. И сам, уже во главе отряда, направился в сторону той лавки, чье описание им оставил Лекс. Однако, проходя мимо одной из палаток, Мужчина остановился. «Простите», — обратился он к магу-вампиру, — «забыл». «Посмотрите сюда». И он отошел в сторону, показывая на стену. «Что тут?» — задал ему вопрос маг. «Болт», — пожав плечами, ответил ему тот. «Магический болт под арбалет. Предназначен для охоты на таких существ, как вы. Он изготовлен для того, чтобы наверняка завалить истинного вампира». Первый выстрел успели сделать, но, как вы видите, болт пролетел мимо. Этому помогли наши люди, сбив выстрел наемника. Вампир подозрительно покосился в сторону человека. «Слишком все это похоже на постановку, только и пробормотал он». Шлонг спокойно поглядел в глаза магу и ответил. «Тела при нас, и все живы. Я думаю, вы прекрасно понимаете». «Почему их оставили в таком виде?» Вампир медленно кивнул головой. «Именно поэтому я все еще с вами», — только, — и сказал он, — «они живы, и мне будет кому задать нужные вопросы». После чего он развернулся и, поглядев в сторону нужной палатки, добавил, «Думаю, нам все же стоит дойти до нее и проверить, кто еще из моих соклановцев влез в это дело» после чего вампир выдвинулся по направлению к виднеющейся чуть впереди палатке. «Он точно знает их всех!» Услышав последние слова, резюмировал скала, поправляя тело на плече. Остальным нечего было добавить к словам тролля, они лишь молча пошли вслед за магом и шлонком. И как только последний из их группы, а это была темноволосая девушка-наемница, вошел в лавку, мир снаружи неожиданно забурлил той жизнью, что, казалось, на несколько минут приостановило свой бег, дожидаясь именно этого самого момента.